Глава четвёртая. Пока Джек затаскивал коробки, что-то бурча себе под нос, Эверджиния разглядывала новую квартиру, радуясь тому, что находится именно здесь, а не в доме на берегу Персидского залива, который она очень любила, но сейчас он был слишком большим для неё одной. Казался одиноким и пустым, без разговоров родителей и смеха крестьян. Здесь ей будет гораздо уютней. Ты мне так ничего и не рассказала про свой первый рейс. Напомнил Арчер. Улыбка девушки пропала, как только она вспомнила Саида. Он подошёл к ним в аэропорту, пожал руку Джеку и даже улыбнулся, смотрел при этом только на Арчера. И не сознался, что, был её капитаном, хотел как можно скорее забыть это недоразумение. Я у него это получалось лучше, чем у неё. Я же сказала, что всё хорошо. Ты случайно не летишь через 10 часов в Денпасар? Арчер поставил коробку на пол и, улыбаясь, посмотрел на часы. Не пугай меня, через 10 часов у меня свидание с Бриджит. Ну, до этого у меня свидание с Маргарет. А до Маргарет? засмеялась Джинни. Ты свободен? Он пригрозил ей пальцем в шутку. Свидание с самим собой, кстати, насчёт свиданий. Он достал ключ Даниэль оставил его, чтобы я имел доступ к этой квартире и контролировал тебя, пока его нет. Но ну, на кой чёрт мне это нужно? Кто бы проконтролировал меня? Он сунул ей ключ. Даниэль сказал, чтобы здесь не было мёта. Кстати, вы назначили дату свадьбы? Не успели. Ещё лучше. Может, вообще не стоит торопиться? Свадьба это слишком серьёзно, а ты ещё молода. Джек, мне дотянуть до твоего возраста? Капитан задумался. Да, он не был женат, но чувствовал себя при этом отлично. Его больше устраивала свобода. Давай разберёмся с тобой. Я закрываю глаза, нам и это. Направила в этой стране. Одайте от ключи ему и живите дружно. Арчер города улыбнулся, но тут же щёлкнул. Только выгони его перед тем, как приедет твой отец. Девушка снова засмеялась. К сожалению, я очень исполнительная и не хочу огорчать отца. Его правила для меня высший закон. Я никогда их не нарушу. Знаешь, и акровьи течёт в тебе, я осмеливаюсь сомневаться в правдивости этих слов. Джек обнял её и поцеловал в щёку. Что бы ты ни решила, это твоя жизнь. Он направился к двери, схватился за ручку, но вдруг обернулся. Ты можешь делать что хочешь, только соблюдай одно моё правило. не рассматривай Саида Шарафальдина во все глаза, ни разу не моргнув. Он не ровня тебе. Саид дубайце, он Шарафальдин. Вирджиния открыла рот от удивления. Она не могла смотреть на него так, как сейчас описал Джек. Он явно преувеличивал. Неужели со стороны всё выглядело именно так? Просто держись от него подальше, и всё будет хорошо. Жек ушёл, закрыв за собой дверь, а девушка так и продолжила стоять, нахмурив брови. "Да, она рассматривала Саида, это правда, но она не любовалась им, просто пыталась лучше его понять, составить внешность с характером. Саид бесчувственный, угрюмый, и молчаливый, но в то же время властный, и эти черты подчёркивали внешние данные. Его спина всегда прямая, он гордо держит осанку, он высокий и стройный, Чёрные брови чаще нахмурены, а агаготовые глаза прищурены, что свидетельствует о чём? О недоверии или о высокомерии? Она устала думать о Саиде и занялась распаковкой вещей. Свадьба. Мэт позвал её замуж, а она скажет ему да, ведь он этого хочет. Вирджиния положила платье, которое собиралась повесить на вешалку, обратно в коробку и присела на корточки. А Анна Анна хочет так же. Раньше она об этом не задумывалась. Не было никаких сомнений, всё было решено ещё 4 года назад. Мэт признался ей в любви на улице в Ливерпуле внезапно. Просто обернулся и произнёс: "Я люблю тебя, Джини". И это был самый яркий момент в её жизни. Она набросилась на него, улыбаясь, целуя и шепча: "Я тоже". Сейчас она сидела возле открытой коробки и понимала, что душа её закрыта на ключ, и она сама ещё не разобралась, какой именно подойдёт. Но очень надеялась, что знает Мэд. Она выйдет замуж за него, лучше человека ей не найти. Она мечтательно закрыла глаза и почему-то опять вспомнила Саида. Верджиниотряхнула головой, прогоняя видение. Так она совсем не отдохнёт, если будет постоянно вспоминать арабского капитана. С курарис в Денпасара, она ещё не отошла от Парижа. Решив отложить раскладывание вещей на выходной после прилёта с Бали, она легла на диван и закрыла глаза. Ей надо хорошо выспаться, иначе второй рейс будет хуже первого. В Вирджинии снился Бали, райский уголок, утопающий в зелени. Журчание маленького ручейка успокаивало и умиротворяло. Звук воды разрезал крик какой-то птицы. Но даже это не нарушило идиллии. Во сне она увидела себя. Она вышла на пляж, когда солнце уже садилось, ступая босыми ногами по тёплому песку и улыбалась, ощущая столько оранжевого света, что глаза с трудом привыкали. Она закрыла их и подставила лицо морскому бризу, нежному дуновению ветра. Кульминация заката. Это всегда прекрасно. Она ждала меты и почувствовала его приближение. Но её окутал восточный аромат. А Вирджиния открыла глаза и вздрогнула. Это Саид, а не Мэтз загораживал с собой солнце и шёл навстречу. Вирджиния проснулась от собственного крика и тяжело дыша простонала: "Боже, какой ужас!" Сон смыло водой того самого ручейка, что журчал возле камней. Сердце бешено колотилось. "Чудовище!" Вирджиния вскочила с дивана. Слегка пошатнувшись, ночной рейс пройдёт на ура. Она отдохнула. Так что злость закипала внутри. Ну, гораздо же преснётся такому. Выдохнув, она приказала себе собираться. Открыла ноутбук и принялась смотреть погоду в Денпасаре. Не став долго ждать, девушка пришла в аэропорт раньше, сначала зайдя в диспетчерский пункт за маршрутом. Погода по дороге туда ожидается хорошая. Диспетчер протянул ей план полёта. Обратно не очень, но всё может измениться. Счастливого полёта, мисс, первая леди-пилот. А Вирджиния улыбнулась. Она уже стала популярна среди наземного персонала, а они её приняли. Чего не скажешь о Саиде. Но в жизни не бывает совпадений. Два раза нельзя выиграть в лотерею, так что сегодняшним капитаном будет точно не он. Эти мысли заставили её расслабиться и двигаться дальше, в комнату для брифинга. Ещё есть время, чтобы изучить планы, выпечь чашечку кофе. Это её первый ночной рейс, полёт среди звёзд. Подсветка в кабине пилотов и убаюкивающая тишина. Красота ночи на высоте в 38.000 футов. Они полетят навстречу рассвету в рай, туда, где просыпается солнце. Изучая разложенные на столе бумаги, она ждала капитана. Две старшие стюардессы в элегантных костюмах присоединились к ней, выражая удивление и восторг. Они что-то щебетали про купальники и свободное время, предвкушая целый день на острове. Мирхаба. Этот голос заставил Вирджинию вздрогнуть и поднять голову. О, Боже. А ты что здесь делаешь? Удивление на лице Саида резко перерастало в гнев. Нет, только не она. Даже Баран будет лучше. Лечовден Пасар? Вирджиния встала невериглозом. Этого не может быть. Хотелось закрыть глаза и закричать, но она продолжала смотреть на него, черпая гнев в черноте ночи его взгляда. Надеюсь, ташится комнатой. Может быть, это ты ошиблась, а в ден пасар лечу я без тебя. Полетишь один? Саид кинул фуражку на стол, все вздрогнули, кроме неё. Я разберусь с этим. Он быстрым шагом покинул комнату. Капитан сжал пальцы в кулаки, пытаясь совладать с собой, но получалось плохо. Сейчас он этим самым кулаком вмажет по лицу человека, который играет с ним в глупые игры. Дойдя до центра планирования полётов, Саи резко открыл двери и зашёл внутрь. Все вскочили со своих мест. На их месте он бы спрятался под стол. "Кто?" орявкнул он. "Не надо называть причину своего появления здесь". И так все догадались. "Это не я". Буденький мужчина в очках потёр свою щёку трясущейся рукой. Я, ну не я. Кто? Саид готов был затрясти его от злости, но боялся подойти ближе, чтобы не причинить вред. Одного его удара хватит, чтобы убить. Это приказ вашего отца, я лишь исполнял его. Пальцы Саида дрожали. Его отца, Мухаммеда Шарафальдина, Но это невозможно. Отец чтит Коран и живёт по законам мусульманского мира. Стало спросить у него самого, эти людишки ничего не ответят, они лишь дрожат при виде его. Саид резко развернулся, оставляя сотрудников приходить в себя и направился в кабинет отца. Сейчас ночь, но Мухаммед часто задерживался. Если он ещё здесь, Саид перечитает Коран ещё раз от корки до корки и скажет Аллаху спасибо. Он также резко открыл дверь в кабинет своего отца. Фрэнк посмотрел на него в лёгкой растерянности. Можно подумать, они не знали о цели его визита. Саид не верил этому. Ввалился в кабинет со словами: "Что это за шутки?" "О, Саид", спокойно произнёс Мухаммед. "Ты уже налетался так быстро? Я думал, тебе понадобится больше времени". Кричать на отца харам. От его слов От его лжи и интриг было тошно. Саид стоял молча, всё ещё не веря в то, что слышал. Ты подготовил отчёт? Я могу собрать совещание уже через час. Даже ночь не помеха для такого важного события. Как ты можешь приказывать ставить меня на одни рисы с женщиной? Наконец он смог заговорить. Своего сына подвергать греху, идти против законов ислама. А как мой сын может идти против законов семьи? Мухаммед повысил голос и стукнул кулаком по столу. Саид вздрогнул. Место сына там, где место его отца. Ты не соблюдаешь этот закон, значит, идёшь против всего ислама. Аллах свидетель. А выбирай, Саид, либо ты прекращаешь свои игры и наконец занимаешься благим делом, либо грешишь, летая с женщиной в одной кабине. Саид закрыл глаза до боли, сжав челюсти. Но больнее всего то, что он обязан сделать выбор. А выбор которые очевидны, которые он должен был сделать ещё много лет тому назад. Отец побеждал в этой битве. Совет не может летать женщиной. Как её вообще угараздило появиться здесь? Эту подлость сделал для него его же учитель, Дниэль Фернандо Сторес, и отец всячески способствовал. Время шло. Мухаммед молча ожидал ответа. Саид слышал лишь тиканье больших часов в углу тёмного кабинета, и эти секунды решали его жизнь. Но она была решена задолго до его рождения. Он встанет во главе Arabia Airlines рано или поздно. Но этот момент хотелось оттянуть на как можно дольше, налетать ещё пару тысяч часов в небе, наслаждаясь свободой и вольной жизнью. Даю тебе 3 дня, Саид. Три заката солнца. Смягчился Мухаммед. Он никогда не кричал на сыновья и сейчас резко ощутил жалость к нему. Этого времени тебе хватит, чтобы осознать свою роль в этой жизни. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Убери девушку из моей кабины, и я дам тебе ответ через 3 дня. Нет. Мухаммед Вальяжно откинулся на спинку кожаного кресла. Оно не будет летать с тобой только в случае, если ты прекратишь свои полёты. Иначе тебе придётся просить Аллаха о прощении, стоя сутки на коленях в мечети, но даже так он не простит тебе. Саид покорно кивнул, но не по собственной воле он будет с ней. Аллах всё видит и простит ему это. Он ушёл, плотно закрыв дверь в кабинет отца, прошёл мимо Френка и даже не нахмурился. Саиду было о чём подумать. Даже Вирджиния Фернандес отошла на второй план, вытесняя наперёд его мысли о завершении лётной карьеры. Он медленно шёл по зданию аэропорта. Он знал, что его все ждут. 300 пассажиров, 10 стюардесс и девушка-пилот. Наплевать, подождут. Ему нужно успокоиться. Вспомнив о Вирджинии, он резко остановился. Она, так же как и он, являлась жертвой этой игры, и ей придётся его терпеть, так же как ему её. Всего один рейс. Полёт в Денпасар и обратно. А потом он что-нибудь придумает, найдёт выгодное решение, будет совмещать работу в авиакомпании и страсть к самолётам, но просто так не сдастся. Он зашёл в брифинг-комнату, в, в тишине голубые глаза взглядом коснулись его. Те самые альпийские озёра, которые он предпочёл бы не видеть. Поднимаемся на борт. Пряснясон и взял фуражку со стола. Заскучавшие стюардессы тут же побежали к самолёту. У них совсем не оставалось времени до принятия пассажиров. Саид последовал за ними, но голос сзади его остановил. Ты решил этот вопрос? Он обернулся. Что сказать ей, правда? Или придумывать причины? Нет, он не станет врать. Пока я летаю, ты будешь летать со мной. Это распоряжение Мухаммеда. Её брови слегка изогнулись, а глаза широко раскрылись. Такое она явно не ожидала услышать. А ты не хочешь прекратить летать уже сегодня? Нет, огрызнулся он. И надень платок. В таком случае я тоже скажу: "Нет". Она стояла напротив него, гордо расправив плечи, губы плотно сжаты, но глаза, ясные как день, будто видели его насквозь. Его наказал Аллах за нежелание следовать семейному делу. Он прислал эту девушку, чтобы окончательно испортить его жизнь. Он молча отвернулся и пошёл к самолёту. Ей вновь посчастливилось идти следом и чувствовать себя бараном. Может, пожаловаться отцу? Нет, это последнее, что она сделает Арчеру? Тоже нет, он слишком занят своей бурной личной жизнью. Прийти к Мухаммеду самой? Но ведь это его распоряжение, как сказал Саид. Капитана заменить невозможно? За какие грехи её наказал Бог? Знаешь что? наконец произнесла она, и Саид внезапно остановился. Она снова чуть не налетела на него, забыв, какая у него быстрая реакция. Если нам летать вместе ровно столько Сколько ты будешь капитаном, то давай создадим свои правила. Правила между мусульманским мужчиной и христианской девушкой. Только никаких платков. Хорошая идея. Сайту улыбнулся, начиная придумывать на ходу. Правило номер 1 молчи. Правило номер 2 молчи. И правило номер 3 молчи всегда. Девушка опешила. Столько молчать не сможет даже она. Он сумасшедший. И покрой волосы платком. Его последний приказ заставил стиснуть зубы. От злости и негодования она замолчала. Также молча наблюдала, как капитан спускается по лестнице вниз, чтобы осмотреть самолёт. Что там сказал Мухаммед? Пока Саид летает, они будут вместе в одном экипаже. Значит, надо сделать так, чтобы он как можно быстрее покинул самолёт. Хотя видеть его на пьедестале тоже малоприятного. Ну, всё лучше, чем в одной кабине. Вирджиния загадочно улыбнулась и зашла в кокпит. Она создаст ему такие условия, что он сам сбежит. Сняв пиджак, девушка осталась в одной блузке, которая прикрывала только плечи, оставляя руки оголёнными. А что? Она летит из солнечной арабской страны в жаркую Азию. Откуда ей было знать, что её капитан мусульманин? Стянула резинку с волос, и они медово-карамельным каскадом рассыпались по плечам. Так-то лучше. Завершив приготовление к встрече с капитаном, она занялась работой. Ночной рейс тяжелее дневного. Мозг хочет спать, но отдыхать пилотам нельзя. Отдыхать здесь могут только пассажиры, и надо создать им все условия для комфортного полета. Нажимая кнопки на панели, Вирджиния услышала голос сзади. Мы опаздываем на 10 минут. Здесь всё готово? Саид сел в своё капитанское кресло, перевёл взгляд на девушку и остолбенел. То я ошиблась помещением, ночной клуб в другом месте. Он пристально рассматривал её. И её внешний вид ему не нравился или нет, конечно, нравился. Но что здесь делает эта девушка? Её волосы созданы, чтобы прикасаться к ним. Женщина вообще создана, чтобы стоять за широкими плечами мужчины, вести дом и хозяйство, воспитывать детей, а это пилот. Быть пилотом тяжёлый труд. чего только стоит поднять этот большой самолёт в воздух, шторвал требует крепкой мужской руки. Он привёл взгляд на её руки, маленькие нежные пальчики с тёмно-вишнёвым маникюром на ногтях, вызывали смех. Сколько с ней летать? Всё это время он будет управлять самолётом сам, это не обсуждается. Он промолчал про её обнажённые руки, её волосы вызывали больше возмущения. Если им вдвоём суждено летать вместе ещё долго, то стоит уделить особое внимание её внешнему виду. Сейчас просто некогда заниматься этим. Сайт молча отвернулся, надел наушники и вышел на связь с диспетчером. Пожалуй, я им займётся работа, а не наблюдением за её руками. Но мысли то и дело возвращались к тонким пальчикам этой девушки. Почему её жених не покупает ей кольца? Ах, да, она же любит не за деньги, Но мужчина обязан дарить золото своей будущей жене. Странные европейцы не понимают этого. Женщина, подобно алмазу, она обязана иметь достойную огранку. "Вышка Дубай", произнёс он. "Это 176, прошу разрешения на запуск двигателей". "176, запуск разрешаю". Верджине молчало. Она должна была повторить слова диспетчера. "Запуск разрешён". Он сам это сделал. приступив к запуску поочерёдно каждого двигателя. Что там с аэронавигационными огнями? Она молча потянулась к рычажкам на панели вверху, отклоняя их в сторону. Теперь она должна повторить взлёт, но Саид не услышал и этого. Давай завершим предполётную подготовку. Он повернулся к ней, но девушка смотрела вперёд и молчала. Она молчала. На работе ему захотелось затрясти её. Закрылки на 5°. Он мог и сам это сделать, но ждал ответного хода. Вирджиния отвлеклась от чёрного вида перрона залобовым стеклом и потянулась к рычагу выпуска закрылок. Потянула вниз и убрала руку, смотря на дисплей. Закрылки выпущены на 5°. Градусов. Она должна это сказать, но промолчала. Тример стабилизатора. Становилось уже интересно. Саид пристально наблюдал, как она начала крутить колесо возле себя. Интересно, что задумала эта девушка? Все женщины очень коварны. С ними надо быть начеку даже в небе. Почему ты молчишь? Она выдохнула и перевела взгляд голубых глаз на него. Ты три раза сказала, чтобы я молчала. Да, он так сказал, но он не думал, что она воспримет его слова так буквально. На работе ты должна говорить. Я могу уволить тебя за несоблюдение должностных инструкций и игнорирование команд капитана. Вирджиния открыла рот от возмущения. Нахал. Легко приказывать имея фамилию Шарафалдин. Не имеешь права. Уволь сначала себя сам. Смех диспетчера в наушниках заставил Саида рассвирепеть ещё больше. Он стукнул по микрофону и произнёс: "Ты будешь следующим". Смех прекратился, но голос девушки заставил вновь обратить на неё внимание. "Для того, чтобы кого-то уволить, тебе надо навсегда покинуть эту кабину. Сейчас ты впустую сотрясаешь воздух. Я не боюсь тебя". Но если ты правда уйдёшь, я сама уволюсь от радости. Аллах послал мне тебя в наказание, прошептал он, не веря в то, что услышал. Женщина рядом с ним имеет очень острый язык. Она опасна как змея, несмотря на то, что имеет вид покорного барашка. Вы летите? Опаздываете уже на 15 минут, голос диспетчера отвлёк от собственных мыслей. Полетим, когда я захочу. Произнёс Сейт, отворачиваясь от Вирджинии. Мой второй пилот неадекватен, его вообще нет, потому что он это она. Мой капитан бесчувственный, он не думает о том, что за его спиной более 300 пассажиров ожидают вылета. Они подождут, мне на них наплевать. Вирджиния взвыла, стиснув зубы. Она повернулась к нему, желая что-то сказать, но он опередил её. Как думаешь, кто из нас уйдёт первым? Я или ты?